NL 1959. Под дерном скрыто ещё немало других деталей, которые невозможно обнаружить с помощью аэрофотосъёмки. Археологи делят строительство Стоунхенджа на три основных этапа с дальнейшим более дробным подразделением, охватывающие в общей сложности период примерно с 2000 по 1500 год до нашей эры. Главную часть Стоунхенджа 3 составляют круги камней, арки трилитов и подкова. Схематически это показано на рисунке. Внешнее кольцо лунок Y и Z было добавлено на заключительной стадии строительства Стоунхенджа 3. При исследовании оленьего рога в Британском музее в 1960 году была получена дата 1700 год до нашей эры. Рок этот был найден закопанным у основания насыпи перед ямой большого трилита. И можно считать, что он указывает дату начала строительства Стоунхенджа 3. Дата завершения строительства не установлена. Лунки Y и Z были, по-видимому, оставлены открытыми, и их постепенно засыпал ветер. Стонхендж 2 предшествовал Стоунхендж 3 и представлял собой систему концентрических кругов из камней в пределах более позднего сооружения, но он никогда не был завершён. Стоунхендж 1 состоял из рва, насыпи пяточного камня и 56 лунок в буре. Анализ радиоактивности кусочка древесного угля даёт для Лунакабри дату 1850 года до нашей эры. Аллея и параллельные ей рвы были, по видимому, сооружены в эпоху Сонгьянже 2. Четыре опорных камня номер 91, 92, 93 и 94 были, как полагают, установлены после размещения Лунакабри. Поскольку ров вокруг камня номер 92 прорезает лунку Абри, хотя не исключено, что всё происходило в обратном порядке. Однако никаких других хронологических указаний относительно установки этих камней не существует. И для удобства они указаны на схеме Стоунхендж 1. С помощью методов анализа, изложенных в предыдущем разделе, Стоунхендж можно обнаружить некоторые астрономически значимые направления. При этом предполагается, что диск светила касался горизонта своей нижней точкой. Ошибка в -0,53 градуса означает, что горизонт касался верхней кромки диска, а в -0,27 градуса, что горизонт делил диск пополам и так далее. Результаты измерения высоты горизонта были любезно предоставлены Ню Эмом. Наклон видимого движения светила по небосводу взят для средней даты возведения всех основных сооружений, за которую принят 1800 год нашей эры. А для наклонения лунной орбиты была принята средняя величина 5,15°. Эти более точные данные можно сравнить с ранее опубликованными Покинс 1963. И станет ясно, что вероятность астрономической значимости направлений несколько повысилась. Археологически мы должны считать Стоунхендж 1 и Стоунхендж 3 совершенно самостоятельными сооружениями. Во всяком случае, до тех пор, пока не будут найдены факты, свидетельствующие об обратном. Интересно рассмотреть полученные результаты в свете предложенных выше критериев. Археологическая дата для расчётов была принята в соответствии с критерием 1. Хотя надо сказать, что даже самая точная дата не дала бы почти никакой разницы, поскольку на азимуте Луны и Солнца прецессия практически не влияет. Это небесное светило за период 4000 лет сместились на небосводе не более чем на 1°. Градус, и все рассмотренные направления в наши дни сохраняются со вполне приемлемой точностью. Стоунхендж в достаточной мере подчиняется принципу однородности. Направления в нём устанавливаются между парами камней или между камнями и лунками, которые в большинстве случаев остались предположительно на месте, когда-то существовавших камней.